Кто вас учил так делать? Руслан что-то невразумительно промычал. Тяжело вздохнув, Марген приказал: Отведите их целителю. Васнецов, организуй. Староста группы тут же бросился выполнять распоряжение. Нормативы сданы. Марген достал из нагрудного кармана бесформенной рубахи свой блокнотик и сделал пометку: Ты допущен к экзамену.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 Но пришлось накостылять старшакам, добавил Ираклий. Друзья на перебой начали рассказывать о драке, восхищаться моим мастерством и подначивать более опытных гимназистов. Мороз слушалась непроницаемым выражением лица. Представляешь? Завершил повествование Ираклий. Им настоящий нож выдали и костет, а я думал будет мулляж. Все думали, вздохнул Гриднев.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 В Индии те еще и извращенцы живут. На аэрокольце мы наконец-то смогли разогнаться. Ты теперь большой человек, задумчиво произнес Гридинов. Ариста не будет зазорно со мной общаться. Схеринали. Ну, Игорь замялся. Я ведь не твой круг теперь. Какие круги, дорогой? Я изобразил кавказский акцент. На полях.